Они шли довольно долго и стали уже опасаться, что девушки успели добраться до Тушинской. И все же их удалось нагнать почти на подходах к станции. Услышав впереди их неровные шаги, невидимка облегченно вздохнул. Он по шагам слышал, что они измучены и напуганы. С ними легко будет справиться, через несколько минут все будет кончено. Придется убить, конечно, не тащить же их обратно в такую даль. На плечах нести тяжело, угрозами заставить идти самостоятельно, гнать пинками тоже вряд ли получится. Ведь они знают, что им по-любому умирать, могут изартачиться. А впрочем, кто знает? Он терпеть не мог работать в паре, и хряк успел его достать по дороге. Он нес какой-то вздор, сравнивал д о с т о и н с т в о браги, которую гонят у них, и той, что приносят с Тушинской. Потом заявил, что вторая девчонка, темненькая, очень даже ничего, вполне в его вкусе. Невидимке все это было глубоко безразлично, он еле сдерживался, чтобы не наорать на напарника». В середине пути они споткнулись обо что-то на шпалах. Невидимка посветил, там валялась верхняя половина какого-то животного величиной с собаку. Нижнюю кто-то откусил, и совсем недавно кровь вокруг была еще свежей. Рядом лежал обрывок белой ткани. Невидимка мог бы поклясться, что это лоскут от платья одной из девчонок. Находка заставила его призадуматься, но, услышав шаги девушек впереди, он опять успокоился. «Они наверняка устали, голодны и напуганы до полусмерти. Возможно, ранены». Убийцы начали быстро и бесшумно приближаться к девчонкам. Одна отставала, и хряк нацелился на нее. Метнулся вперед, в темноте послышалась какая-то возня. Невидимка кинулся туда, где, по его расчетам, должна была находиться вторая. Но руки схватили пустоту. И еще прежде, чем девчонка, которую держал хряк, заорала, словно паровозная сирена, он понял, что все пропало, кинулся в глубину туннеля и затаился за каким-то выступом. Со стороны Тушинской послышались громкие и встревоженные голоса, затопали сапоги, бежал патруль. «Недооценили сложность задачи», — думал невидимка. «Были уверены, что предстоит иметь дело с двумя обыкновенными бабенками, и совсем не учли, что обычные бабенки ни за что не решились бы ночью идти в т у н н е л е даже под угрозой смерти». Он слышал голоса патрульных. «Что там хряк? Почему затих?» И вдруг он услышал стон напарника. Невидимка сразу понял, что больше он здесь ничего сделать не может. Они провалили поручение. Оставалось дождаться более благоприятного момента. Он сел и достал из рюкзака кусок свинины. Как бы там ни было, силы следовало беречь». Один из патрульных поддерживал рыдающую крысю, другой склонился над хряком. Посветил фонариком. У того в животе торчала рукоять ножа. Он глухо стонал. «Эк ты его саданула-то!» — неодобрительно сказал патрульный. «Подержи-ка фонарик. Ща, брат, потерпи немножко». С этими словами он нагнулся над хряком, нашел какие-то точки на шее и вдруг резко нажал. Тот дернулся, обмяк и больше не шевелился. я Крыся выронила фонарь, который чудом не разбился. «Так вы его... того?» пробормотала она. «А что же мне с ним было делать? Не на станцию же тащить, не жилец он был. Прямо в печень-то его пырнуло, да и кишки попортило. У нас и врачей-то нет, чтобы такие раны лечить. Эх, девки, можно подумать, убудет с вас. Через тебя одним бойцом меньше стало», проворчал патрульный, нагибаясь за фонарем. Крыся задрожала. Она решила, что теперь патрульный и ее прикончит. Хотела что-то объяснить, но нюта, стоявшая рядом, сделала ей знак молчать. К счастью, патрульный, видимо, был настроен философски. «Ты, девка, раз такое дело, молитву хоть какую ни наесть над ним прочти, чтобы успокоилась душенька его грешная». У крыси глаза опять Налились ужасом И все же она пробормотала несколько слов Которые слышала в таких случаях от бабы Зои Патрульного это вроде успокоило «Ладно, пошли, — сказал он На станции разберемся Этот пусть здесь пока полежит Невидимка услышал, как удалялись патрульные и девушки. Потом быстро, бесшумно приблизился к хряку, убедился, что напарник мертв. Тем не менее, порученное им дело следовало довести до конца. Девчонки пока никуда не денутся с Тушинской, а он придет туда попозже, когда успокоится вызванный их появлением переполох. Оценит обстановку и будет действовать по обстоятельствам. Он н а ш ё л место поудобнее, уселся, прижавшись к стене, и задремал в полглаза.